«В логике тебе не откажешь», — сказал госпорян ядовито. «Ну, ни пуха, ни пера, эксперты», — сказал Вашура. «К черту!» — дружным шепотом ответили все.